Он же ввел Петра в общество немецкой слободы. Только он один и умел успокоить страшного в гневе царя. Князь Куракин в своих записках отзывается о Лефорте так. Лефорт был человек забавный и роскошный, или назвать Дебашан французский. Денно и ночно был в забавах, супе, балы, банкеты, Картежная игра, дебош с дамами и питье непрестанное. Оттого и умер во время своих лет под пятьдесят. В его доме царь научился с дамами иноземскими обходиться, и Амур первый начал быть. Смерть Лефорта крайне опечалила Петра. Перед выносом его тела царь приказал открыть гроб и, рыдая, долго целовал холодный труп своего любимца. Лефорта Петр и поставил во главе торжественного посольства, с которым поехал за границу, зачислив самого себя в свиту великих послов под именем Петра Михайлова. Гласной целью этого посольства, выехавшего из Москвы в марте 1697 года, и отправлявшегося в Австрию, Голландию и Англию, было укрепление дружественных отношений России с этими державами. А тайной целью было привлечение на службу в России капитанов, кораблестроителей и мастеров всяких ремесел. В свете послов поехало 35 русских добровольцев, которые должны были остаться за границей, И изучить там морское дело. В Либаве Петр с небольшой свитой сел на корабль, а посольство должно было ехать до Кенигсберга сухим путем. В этом городе царь встретил радушный прием у бранденбургского курфюрста, то есть князя. Здесь же он прежде всего начал доучиваться артиллерийскому искусству,